Алекс сидел на открытой террасе отеля «Шато Гуч», являющегося одной из визитных карточек Люцерна, и рассеянно пялился в планшет, на экране которого красовалась не очень хорошая фотография дородного пожилого мужчины с напряженным взглядом. Рудольф фон зеботендорф мистик, оккультист, суфист, каббалист алхимик и нумеролог. Да уж, гремучая смесь. Ярый антикоммунист и создатель общества Тули, из стен которого вышли и Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, основанная двумя членами этого общества – Карлом Харрером и Артуром Дрекслером, и Анненербе – организация, являвшаяся главным разработчиком всей нацистской идеологии. Человек, создавший Фолькише Беобахер, главный рупор НСДАП, Личный друг, а затем личный враг Гитлера. Агент немецкой разведки 8 мая 1945-го, когда стало ясно, что дело, которому он так яростно служил, потерпело полный крах, покончивший свою жизнь самоубийством весьма оригинальным способом — прыжком в Босфор. Самозванец, присвоивший титул и фамилию, не имеющий к нему никакого отношения. Алекс усмехнулся. Да, пожалуй, это лучший вариант. Вот только как и чем его зацепить? Новое будущее было странным. Например, в этом будущем впервые за все путешествия Алекса Советский Союз сумел не распасться и дожить до момента его перехода. Но насколько это было хорошо, парень так и не понял. Потому что в настоящий момент СССР ненавидела вся Европа, да и существенная часть Азии причем его ненавидели даже те страны которые вроде как входили в то что именовалось советским блоком а сам этот блок трясло и раскачивало, как хлипкую лотчонку во время сильной бури и внутри страны все было очень непросто хотя исходные позиции для послевоенного рывка у ссср в этой реальности были заметно лучше чем во всех предыдущих несмотря на все проблемы проблемы же начались С побед. Испанская война, как и в прошлом такте, вновь оказалась выиграна. Но эта победа начала аукаться СССР практически сразу. Трудностями в торговле, международным давлением, нарастанием изоляции в Европе. Из Лиги наций СССР оказался вышвырнут уже в начале осени 39 сразу же после начала польского похода. А в сороковом, во время финской войны, англичане с французами практически молниеносно сформировали объединенный миротворческий флот, в который, кроме британских и французских кораблей, включили и других тварей по паре и ввели его в Балтийское море. Впрочем, не все из них были так уж бесполезны. Например, без тех же датских ледоколов этот флот вряд ли оказался способен действовать в восточной части Балтики. А также подошедшие к окраинам Хельсинки советские дивизии попали под мощный огневой налет 14 и 15 дюймовок главного калибра английских и французских линкоров и вынуждены были остановиться. Ну а когда через датские проливы прошла из эскадра флота США, спешившая влиться в миротворческий флот, в составе которой было целых два авианосца, СССР пришлось начать отвод войск и сесть за стол переговоров. Так что результаты финской войны в этом такте оказались даже едва ли не более скромными, чем во всех предыдущих. Например, Выборг, или вернее Виапури, так и остался за финнами. Кроме того, в январе 40 английские бомбардировщики совершили налет возмездия на нефтяные промыслы Баку. Примечание. Подобная операция реально планировалась и именно в рамках Финской войны, а также борьбы с поставками нефти в Германию. Что на треть обрушило нефтедобычу в стране? И это еще, слава богу, уже вполне себе действовал Приволжский нефтеносный район, а то падение составило бы не меньше двух третей. Но все равно этот налет больно ударил как по темпам экономического развития, так и по планам подготовки к войне. То есть в этом такте победа в Испании от отчего-то обернулась для СССР куда большей жестью, чем в прошлый раз, когда эту войну тоже выиграли. Почему? У Алекса после тщательного изучения ситуации появилась одна версия. Дело было в том, что в прошлой реальности войну в Испании выиграл СССР, находящийся в сильном раздрае и сотрясаемой борьбой за власть, то есть ослабевший. Здесь же ничего этого не было, потому что все основные схватки в верхах завершились к концу 35-го, началу 36-го. Вот наши партнеры и отреагировали куда жестче. Да и, так сказать, процент освоения принесенных им в прошлый учебников в этом такте оказался несколько выше, чем в прошлый раз вследствие чего наука и промышленность СССР весьма громко заявили о множестве приоритетов во многих областях науки и техники. Возможно, вследствие того, что в отличие от прошлого такта, в этом будущие два репрессии практически не затронули. Поэтому борьба против СССР, участие мировой элиты, которая здесь также была в основном англосаксонской, вышла на первый план, затмив даже противодействие Гитлеру, которого они на фоне этого посчитали для себя уже не самой большой проблемой. Правда, с нападением Гитлера на Францию ситуация слегка улучшилась. Потому что англичанам, оставшимся с немцами один на один, стало резко не до того, чтобы втягивать в войну против себя еще кого-нибудь. А после начала войны германии с СССР и вообще почти пришла в норму. Но именно почти. Потому что, скажем, ленд-лиза для СССР здесь так и не случилось. Примечание. Ленд-лиз. Ленд-лиз. Государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, медицинское оборудование, лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту Соединенных Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Около 67% ленд-лиза пришлось на долю Англии. Около 23% на долю СССР. Остальное получили Франция и Китай. Но даже и так СССР получил от США по ленд-лизу более 400 тысяч грузовиков, почти 2000 локомотивов, более 11 тысяч самолетов и 12 тысяч танков. Нет, переговоры о нем шли и очень активно, но так ничем и не закончились а к тому моменту, когда РККА вышла на границы Германии и вообще остановились. Мол, какой ленд-лиз, у вас и так все в порядке. Да и того единения, которое демонстрировали союзники по антигитлеровской коалиции в его изначальной реальности как минимум до конца сорок третьего года с хвалебными статьями, конференциями, мечом Сталинграда. Примечание. Меч Сталинграда. Наградной – церемониальный меч, украшенный драгоценными металлами и камнями. Выкован по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда. Вручен 29 ноября 1943 года Черчиллем Сталину в присутствии Рузвельта на церемонии, приуроченной к открытию Тегеранской конференции. И всем таким прочим здесь тоже не было. И контакты Даллеса с Вольфом здесь начались еще в 1942-м. Примечание. обер СС Карл Фридрих Отто Вольф, руководитель немецкой делегации на секретных переговорах в Швейцарии, начавшихся 8 марта 1945 года по инициативе рейсфюрера СС Генриха Гиммлера, и начальника внешней разведки службы безопасности Вальтера Шелленберга. С американской стороны главой делегации был руководитель резидентуры УСС, прообраз ЦРУ в Швейцарии и будущий директор центральной разведки США Ален Далис после того как о факте переговоров стало известно ссср немедленно выдвинувшего требование допустить на него своего представителя западными союзниками было объявлено что предметом переговоров является капитуляция немецких войск в италии вследствие чего советским представителям там делать нечего но при этом они были немедленно свернуты но несмотря на все это ссср на этот раз дошел до рейна а потом отошел обратно потому что должен был это сделать согласно соглашению о разделе германии как и в прошлой истории заключенному в ялте но зимой не сорок пятого а сорок третьего года а куда было деваться союзники категорически настаивали на выделении им собственных зон оккупации сталин же очень надеялся на сохранение более менее хороших отношений после войны В конце концов, и в этой реальности США с Англией производили почти две трети мирового ВВП, так что противостояние с ними стало бы очень тяжелым испытанием для страны. Вследствие всего этого, послевоенная линия разграничения, так сказать, двух миров, прошла, скорее всего, почти там же, где и в изначальной реальности Алекса. Точную карту он не помнил, потому что в те времена ничем подобным не интересовался. Самой же войной здесь все получилось намного удачнее. Здесь она прошла быстрее и стоила СССР намного меньших потерь. На этот раз она снова началась в мае 41-го, а закончилась в апреле 44-го. И общие потери Советского Союза не превысили 17 миллионов погибших. Так что даже несколько меньше, чем суммарные по всем фронтам потери Германии. Ну да, это было не мудрено. Страна вступила в войну с намного более подготовленной армией, вооруженной хоть и немного, но другим оружием. Например, знаменитый истребитель И-16, в этой реальности принятый на вооружение где-то на полгода позже, чем в эталонной реальности, не слишком сильно напоминал тот знаменитый чатус который Алекс запомнил по своему посещению Центрального музея ВВС в Монинах. Он был заметно длиннее и имел полностью закрытую кабину, вследствие чего оказался похож скорее на слегка укороченный Ла-5 или опытный И-180, отличаясь от них только чуть более массивным носом. А еще с третьей серии на него стали ставить парочку крылевых крупнокалиберных пулеметов. Так что по своему вооружению И-16 уже с 36 -го года стал на голову превосходить всех своих конкурентов. На тот момент имевших на вооружении только пулеметы винтовочного калибра. Да и остальные характеристики также отличались от, так сказать, прототипа в лучшую сторону. Ненамного, но отличались. Впрочем, прямой вины Алекса в этом не было. Зато косвенной, хоть и добавлял потому что данный результат являлся, во-первых, следствием его воздействий на общий технологический уровень страны, что создало для авиастроения совершенно другую промышленную базу. Другая, куда более продвинутая нефтехимия, позволила получить высокооктановое топливо в куда больших количествах. Свою лепту внесли и внедренные заметно ранее, чем в эталонной реальности, новые авиационные сплавы и иные материалы, типа той же дельта-древесины промышленное производство пропитки для которой было освоено в СССР уже в 1935 году, а также пришедшие из намного более поздних времен технологии их обработки. Все это дало заметную прибавку как в мощности и ресурсе двигателей, так и в общем уровне технического совершенства создаваемых образцов. И, во-вторых, итогом его выступления на совещании по авиации потому что большинство подобных прибавок ушло не столько на улучшение лётно-технических характеристик самолётов, сколько на повышение их живучести, удобства обслуживания, вооружённости. Следствием чего, например, стало полное отсутствие в этой реальности баек времён Испанской войны с подкладыванием лётчиками под задницу чугунных сковородок для защиты от огня земли, которыми, скажем его, изначальная реальность просто пестрела. И-15 не появилось вообще. Зато в 35-м на вооружении был принят очень напоминающий его штурмовик ш 7 вооруженный аж на шестью пулеметами винтовочного калибра и способный нести до 400 килограммов бомб или реактивных снарядов. По поводу бомбардировщиков Алекс ничего сказать не мог. Никаких явных внешних отличий от машин предыдущих тактов парень не заметил, а для того, чтобы оценить изменения внутри, он слишком плохо разбирался в вопросе. К тому же их характеристики он помнил куда хуже, чем легендарного И-16. Но, похоже, там изменения тоже были потому что в мемуарах немецких недобитков почти повсеместно присутствовали сетования на то, что с самого первого дня войны им пришлось столкнуться с умелым противником, вооруженным отличной материальной частью. И это при том, что к маю 41-го и И-16, и СБ, и Ш-7 уже считались устаревшими, хотя и все еще довольно широко состояли на вооружении в строевых частях. Кстати, самой часто встречающейся претензией было то, что русские самолеты плохо горят. Так что, судя по всему, то выступление Алекса на совещании по авиации вкупе с последующими несколькими посещениями авиазаводов не пропало в Туне, а принесло свои плоды. В же и танках он никаких изменений с прошлым вариантом реальности не заметил. Ну, на беглый взгляд. А вот в артиллерии подвижки были хотя в первую очередь они затронули ее транспортную составляющую, то есть гусеничные тягачи и автотранспорт. На этот раз те, кто занимался операциями в североамериканских Соединенных Штатах, не упустили никаких нематериальных активов, вследствие чего производство шрусов было налажено в СССР еще в 1936 году, как и производство полноприводных автомобилей. Да и ГАЗ-11 пошел в серию не в сороковом а в тридцать пятом году Примечание Адаптированный вариант двигателя Dodge D5 образца 1928 года Производство которого в СССР в реальной истории начали налаживать с 1938 года В серию пошел с 1940-го Его модификации стояли на производстве до начала 1990-х. В непосредственно же артиллерийской и материальной части наибольшие изменения пришлись на самую крупнокалиберную артиллерию. Так, Б-4, примечание, Б-4, 203-мм галбица образца 1931 года, имевшая гусеничный лафет, сталинский молот. Переход на колёсный лафет произошёл уже после войны. Модернизированная система получила обозначение b 4 м Так B4 получила колёсный лафет и дульный тормоз, а вместо монструозной мл 20 ML20... Примечание. 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года. Имела отличные характеристики, но обладала слишком большой массой. Вес в походном положении превышал 8 тонн, в боевом — 7,2 тонны. В 1938 году на вооружение приняли систему, куда более похожую на послевоенную Д-20, хотя и несколько более простую и заметно более тяжелую. Примечание. 152-мм гаубица-пушка образца 1947 года, разработаны на замену МЛ-20. По сравнению с заменяемым орудием, при тех же ТТХ имела куда меньшую массу, 5,65 тонны, что позволяло буксировать это орудие более легкими тягачами и в полтора-два раза более высокую скорострельность. Но даже и так она все равно оказалась легче МЛ-20 более чем на тонну. Ну и с тактикой также все было почти в порядке. Практически все исследователи отмечали, что военная мысль СССР очень точно угадала основные тренды будущей войны и сумела избежать множества предвоенных заблуждений, вследствие чего РККА вступили в войну с куда более отвечающими ее реалиям уставами и штатным расписанием, чем большинство других стран. Так что основные проблемы были не в них, а в том, что многие командиры просто не освоили новую тактику в достаточной мере. Хотя еще вопрос, а возможно ли в принципе было освоить эту новую тактику на уровне, позволяющем армии мирного времени с первых часов вступления в войну на равных противостоять закаленным в боях войскам, которые к тому моменту победоносно вели войну уже два года. Очень неплохо показал себя и флот, ставший в этой реальности настоящей кузницей кадров для послевоенного советского, который к тому моменту стал уже океанским флотом. Полностью завершить кораблестроительную программу до войны здесь опять не успели, так что один легкий крейсер на севере был введен в строй только в августе 41 а еще два крейсера на Дальнем Востоке, легкий и тяжелый, соответственно, в начале и конце 1942-го. Но подобное отставание совершенно не стало критическим, потому что основные воюющие флоты к 41 оказались укомплектованы практически полностью. Новых эсминцев, которых было запланировано построить на каждый флот по 4 дивизиона, то есть по 16 штук, до войны успели построить лишь 61. Зато во время нее в строй было введено еще 8 штук. Также до 15 мая успели модернизировать ПВО на четырех из пяти линкоров, которые, впрочем, существенная часть несоветских историков войны на море несколько пренебрежительно именовали по существу являющимися перекормленными стероидами канонерскими лодками и всех трех устаревших Светланах. Впрочем, с линкорами, если уж быть честными, эти критики были не так и неправы. Ибо ни один из модернизированных линкоров в эскадренном бою за всю войну так ни разу и не поучаствовал. Да и не смогли бы, если честно, потому что парадная скорость этой престарелой «пятерки», вследствие износа ГЭО, в которую, похоже, во время модернизации вложились по минимуму, едва дотягивала до 17-18 узлов. Зато и работы по береговым целям и той же поддержке десантов они, так сказать, наелись от пуза, своей дюжиной 12-дюймовок просто сметая любое сопротивление. Увеличилось и число авианосцев, до четырех. Правда, более-менее полноценным был всего лишь один из них, все тот же построенный на базе Измаила ударный авианосец «Троцкий». В этом такте довольно заметно отличающийся от себя же, но времен прошлого такта. Ну а что, зря, что ли, он в прошлый раз новые чертежи на него притащил, на котором теперь удалось разместить вполне приличную авиагруппу в 57 машин. Остальные три представляли себя суррогаты по типу американских каноэ. Примечание. Каноэ – жаргонное название легких эскортных авианосцев, построенных на базе гражданских судов, транспортов типа c 3 или танкеров. За время Второй мировой войны в США было построено более 100 таких кораблей. Несмотря на название эскортные, они широко применялись не только для ПВО-конвоев и ордера боевых кораблей, но и для поддержки десантов. На базе танкеров строился тип сен -Гамон. С авиагруппой всего в пару десятков машин перед самой войной построены из танкеров, частью закупленных в США, частью доставшихся почти даром вместе с одной из американских транспортных судовых компаний, чьи акции были выкуплены на Нью-Йоркской бирже во время пика падения их стоимости. И вследствие этого страдавшие множеством недостатков, ключевым из которых была крайне низкая живучесть. Так что все они были потеряны в течение первого года войны, и по их поводу до сих пор шли жаркие споры насчет того, имела ли их постройка хоть какой-то практический смысл, или она являлась бесполезной тратой ресурсов и денег. Ну а малый флот, то есть всякие сторожевики, тральщики, торпедные катера и так далее, и на прошлом такте показали себя вполне достойно, и сейчас ничем себя не посрамит Первый послевоенный год ожидания Сталина, решившего не обострять ситуацию, оправдал. Однако продолжилось это только до момента смерти Рузвельта. Но не успел еще осесть земля на его могиле, как все тот же Труман подписал акт о противодействии большевизму, мгновенно вергнувший планету в холодную войну и едва не ставший началом горячей. Так что ФРГ здесь образовалась не в 49-м, а в 45-м году еще до капитуляции Японии. Причем на нее сбросили только одну атомную бомбу. Вторая и последующие были запланированы для СССР. Правда, к тому моменту, когда Советский Союз объявил, что также обладает атомным оружием, решение о том, как именно они будут использоваться, еще принято не было. Часть истеблишмента, к которой относился и сам Трумэн, намеревалась ударить по советским оккупационным войскам в Европе а наиболее радикальные представители предлагали не мелочиться, а сразу шарахнуть по Ленинграду. Сведения о наличии подобной бомбы у СССР горячий голову слегка остудили. Но именно слегка, потому что американцы считали, что имеющиеся у СССР средства доставки не позволят ему ударить ядерным оружием по США, так что они сами ничем не рискуют. Впрочем, поскольку существенную часть горячих голов составляли англичане, предводительствуемые проигравшим выборы и лишившимся поста премьер-министра, как оно случилось и во всех предыдущих тактах, но ничуть не смирившимся Черчиллем, а для Англии подобной гарантии дать никто не мог, градус противостояния реально снизился. И началась игра в долгую, которую СССР опять проиграл несмотря на куда лучшее технологическое развитие и все имеющиеся плюшки из будущего, которые натаскал Алекс. Причем после изучения доступной информации, одной из главных причин этого проигрыша Алекс посчитал свои собственные действия. Но еще бы, все как обычно. Потому что в этой реальности, после того, как он сам принес Сталину и компании информацию о Путче, случился серьезный откат назад но по сравнению с тем, какие изменения в политике и экономике СССР стали планироваться и осуществляться в предыдущем, то есть, вернее, теперь уже позапрошлом такте. Судя по всему, получив информацию о путче, Иосиф Виссарионович решил, так сказать, не напрягать партийную массу и свернул большинство уже запланированных проектов преобразований. А потом война, обустраивание на территории, попавшей после нее в зону влияния СССР, для чего классическая командно-административная система подходила куда как хорошо. Ну да недаром же одно из ее названий звучит как «экономика мобилизационного типа». Так что все так и покатилось по привычной прежней колее. Засилье государственной торговли, больше социализма в экономике, борьба за мир и социализм во всем мире с массированной поддержкой любого черножопого царька, стоило ему только заикнуться о том, что он вот буквально завтрашнего дня собирается пойти по социалистическому пути. Ну и все такое прочее. А кроме того, с той стороны еще и работали мастера коммерческого пиара, взроченные в жестких схватках конкурентного рынка, которые успешно продвигали американскую сказку. Да что там говорить, эти ребята умудрились превратить в эдакие СМИ даже обычные товарные полки, состоявшие из джинсов, жвачек, кроссовок, галстуков, бритв, кассетных магнитофонов, которые в этой реальности оказались куда гуще, чем в прошлой. И с их помощью на территории Восточной Европы и самого СССР потихоньку просачивались знаки и смыслы, утверждающие, что лучшая жизнь вон там и там, и еще там, но только не здесь. Так что если выбрать свободу, то твоя, именно твоя, а не космонавта Берегового или бригадира монтажников, героя социалистического труда Буракова, жизнь сразу же станет гораздо лучше. Без усилий, без проблем и без потерь. Просто выбери свободу и правильную сторону, и все сразу станет супер. Ибо что здесь и сейчас хорошо, то мелко и неважно, да и все равно так же хорошо и останется. Ну зачем что-то менять, ведь и так хорошо же. А лезть в дебри экономической цифири никому и в голову не приходило. А вот что плохо, то сразу станет хорошо. Ой, сколько раз в человеческой истории народные массы попадались на подобное. Да любая революция на этом построена от Великой Французской и до последнего Украинского Майдана. Именно на вкусе скорой будущей халявы во рту, а не на невыносимости текущего бытия, как это обычно пытаются представить. Тем более, что благодаря откату американцам даже и врать особенно не надо было. Они просто акцентировали внимание на одном и вообще ничего не упоминали про другое. Мол, пойдите, сравните ассортимент магазинов и одежду толпы на улицах, и все сразу станет очевидно. И так оно и было. Увы, государственная торговля напрочь проигрывала частному интересу. А профицит от наличия лунной базы, на которой была впервые организована промышленная добыча «Гелия-3», в карманах большинства советских людей ощущался слабо. Мало ли, что в СССР самая низкая в мире цена на электричество. Подумаешь, платим рубль в месяц, будем платить полтора, ну два, ну даже три. больше уже представить невозможно. Это ж не джинсы. Да и вообще-то, что уже имеется, ценится мало. Оно же уже есть. Чего про него говорить-то? А вот настоящих американских джинсов у большинства населения не имелось. Иметь же их хотелось страстно, несмотря ни на что. И вообще, когда Алекс изучал послевоенную историю этой реальности, ему на ум пришел анекдот про кота и горчицу. Но помните же, встретились три человека и поспорили, кто сможет убедить кошку сожрать горчицу. Один схватил кошку, с силой раскрыл ей пасть и запихнул туда горчицу. Это насилие, не согласились остальные. Второй взял ломтик колбасы, положил на нее горчицу и, свернув его, предложил кошке. «Это обман!» — воскликнули остальные. А третий намазал кошке горчицы под хвостом, и та начала с урчанием ее вылизывать. Так вот, Англия и Америка после войны начали действовать именно так, как последний спорщик из анекдота. А вот СССР реагировал в лучшем случае как первый. но ну, когда хватало сил и возможностей. Вследствие этого, отказалось бы, мощного советского блока уже в конце 50-х начали откалываться страны. Причем, если поначалу их руководство, так сказать, рассыпалось перед СССР мелким бесом, громогласно заверяя, что народы их стран нипочем не забудут, кто именно остановил Гитлера и принес им свободу, а затем охранил и дал возможность расцвести, то к настоящему моменту даже хотя бы внешних приличий никто соблюдать и не думал. И слова «советская оккупация» вовсю гремело с трибун, демократических митингов, поражавших своей массовостью и сотрясавших столицы практически всех государств, которые пусть и формально, но вроде как пока еще входили в тот самый советский блок вследствие чего Алекс вполне обоснованно предполагал, что СССР и здесь долго не протянет, ибо имел уже не одну возможность изучить, как все это начиналось уже в прошедших тактах. Так что этот такт ясно показал, что технологическое и экономическое развитие совершенно не панацея потому что по уровню технологического и экономического развития Советский Союз здесь до сих пор являлся одним из реальных лидеров планеты, имея развитую энергетику, собственное производство процессоров и базу на Луне. Но вот что и как именно стоит изменить, он просто не знал. Но не его это уровня вопрос, причем от слова совсем. И посоветоваться не с кем. Потому что затевать подобные разговоры с остальными бесполезно. Даже намеков в эту сторону делать не стоит. После волны репрессий 34 35 годов рты и головы у советских людей крепко на замке. «Александр, мы уже вернулись!» Алекс отвлекся от созерцания планшета и развернулся к подходившему к нему триандофилову Чуть дальше маячил Ванников, который в данный момент доставал из багажника такси пакеты с покупками. Сегодня у них был, так сказать, плановый выезд. Дело в том, что они трое получили те документы, которые, к сожалению, были из все той же области, под запрос не попадаться и вообще границу лучше не пересекать. Благодаря очередному местному варианту Шенгена это, в принципе, не было такой уж большой проблемой, но все равно. Алекс считал нужным поберечься. Тем более, что ребята еще время от времени тупили. Конечно, не так, как в первые дни, когда они пялились вокруг ошеломлено-разинов рты и даже не краснее, а буквально пунцовее отворачивались от доброй половины рекламных щитов, на которых были изображены полуголые красотки, но все равно случалось. Так что он сразу установил, что все выезды за пределы, так сказать, пункта постоянной дислокации только вместе и с его сопровождением. Впрочем, эти самые пределы пункта постоянной дислокации были достаточно широки, потому что включали в себя не только близлежащие лихтенштейнские деревеньки Штек и мальбон в котором, кстати, располагался единственный в Лихтенштейне горный курорт, но и столицу княжества Вадуц, вследствие чего развеяться при желании было где. А с другой стороны, сколько той столицы-то было? Вадуц представлял из себя мелкий городок с населением около шести тысяч человек. Да в России райцентры многолюднее Так что и с крупными магазинами, и со всякими культурно-развлекательными центрами там было не очень. Просто потому, что в таком маленьком городке для них не было достаточного числа посетителей. Поэтому в Вадуц его подопечные ездили только поплавать в бассейне или посидеть вечерком в пивной. Больше там делать было нечего. Еще из развлечений Трендафилов серьезно увлекся горными лыжами, да и Ванников в последнее время также стал частенько составлять ему компанию. И на этом все. Для любых других развлечений, как и для кое-каких дел, приходилось отъезжать куда подальше. И только с ним. Причем основной причиной подобного ограничения был отнюдь не выше упомянутый запрет. Дело было еще и в том, что никто из попутчиков по путешествию во времени пока не освоился с автомобилем настолько, чтобы успешно управляться с ним в более-менее плотном автомобильном потоке. Да и при случайной встрече с полицейскими тоже была вероятность нарваться. Алекс, как более опытный и прошедший не один такт, еще имел шанс как-то отмазаться, а вот все остальные, скорее всего, где-нибудь дозатупили да бы и вляпались. Так что на более-менее дальние расстояния они путешествовали все вместе. Ну, кроме Меркулова, который в настоящее время работал в полном отрыве от них, в самом СССР. Впрочем, там его тупизм не должен был так уж сильно бросаться в глаза. Потому что там он выступал в качестве иностранца, прибывшего в первую в мире страну социализма, чтобы написать даже не научные исследования, а целую монографию по теме «Работа органов НКВД во времена Большой чистки и Второй мировой войны». Столь основательная легенда обошлась Алексу в солидную копеечку, но зато Всеволод Николаевич заимел такую надежную крышу, как Цюрихский университет. И собственный исследовательский фонд с весьма кругленькой суммой на счету. но ну, естественно, пришлось раскошелиться на куда более надежные документы, чем у всех остальных, включая и самого Алекса. Увы, иначе было нельзя. Потому что область, так сказать, профессиональных интересов Меркулова настоятельно требовала его непосредственного присутствия на территории страны и плотной работы с людьми и в архивах но ну, или прямых личных контактов с теми, кто имел возможность в них работать. Так что пришлось напрячься и обеспечить ему подобные возможности. Увы, сделать это получилось только для него одного. Остальным пришлось довольствоваться тем, что было. Впрочем, это их не очень-то и напрягало. Бытовые условия у них были, без всякого сомнения, весьма комфортными, так что ничего лучшего народ и представить себе не мог. А уж что касалось возможностей для работы, вот все в нее и влезли. По уши. Даже подобные выезды в последнее время случались довольно редко, потому что ванников с Триандафиловым уже совсем освоились не только в самой сети, но и во всем том мире, доступ к которому им через нее открывался. То есть, если сначала они использовали сеть только как некий справочник, в котором можно отыскать ответ почти на любой вопрос, хотя, увы, не всегда полный или хотя бы правильный, то теперь оба развернулись по полной. Тот же Триандафилов в настоящий момент ввел сразу несколько исследовательских и организационно-педагогических проектов, сущность которых заключалась в разработке программ подготовки младшего и среднего командного состава инженерных и танковых частей, а также частей связи РККА и по ускоренной подготовке пилотов. Причем вот ведь прикол, во многом последовав путем самого Алекса. Потому что все эти программы подготовки ему писали никто кто иные, как офицеры-отставники из числа бывших преподавателей советских военных вузов. Кое-кто из которых, кстати, в свое время, будучи курсантом, и сам обучался пилотированию поршневых самолетов. Конечно, не И-16, но образцы типа Ла-11 или Ил-10 в, так сказать, анамнезе некоторых товарищей вполне встречались. А сам Владимир кирякович читал и оценивал, чаще всего отвергая. Но аргументировано, мол, это слишком сложно, не потянут, потому как образования у курсантов не хватает. Вот смотрите, какой процент абитуриентов, поступающих в военное училище, имеет полное среднее образование. А для этого просто нет материальной базы. А вот это может и пройти, если доработать вот в этом и в этом направлении. С его аргументацией народ, конечно, спорил, но не слишком активно, потому как цифры, которыми оперировал Владимир Кирякович, были вполне доступны в сети, и не составляло никакого труда их проверить, да и вообще принцип «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял, оплатил именно триандафилов, так что особенных проблем не было. Кроме того, еще одним направлением, которым занимался Владимир кирякович была оптимизация штатов. Причем не столько там стрелковых, танковых или авиационных частей, хотя этим он, естественно, тоже занимался. А в первую очередь, вы не поверите, всяких второстепенных типа банно-прачечных батальонов, а еще полевых госпиталей, запасных авиаполков, полевых хлебопекарен и всего такого прочего. «Банно-прачечные батальоны. Они-то ему зачем? Или полевые хлебопекарни?» Но когда Алекс попытался это осторожно выяснить, тот только рассмеялся. «Эх, господин Деурден, армия наша, как я понял, во многом благодаря вам стала сильной. Теперь надо бы сделать так, чтобы она могла постоянно оставаться боеспособной. Либо, если случится что плохое, на вроде того же Минско-Борисовского котла — как можно быстрее эту боеготовность восстановить. Примечание. Одно из крупных сражений новой реальности, окончившееся поражением РККА и пленением довольно большого числа бойцов и командиров Красной Армии. А сего без снабжения, медицины и таких вещей, как бани и прачечные, не сдюжить Он сделал паузу, после чего закончил. И вообще я вам так скажу. Боевые-то части мы и там у себя вполне себе развернем и сформируем. И по кадровому составу, и по приписным у нас достаточно подробные учеты имеются. А вот по всем этим, хоть и вспомогательным, но очень важным частям у нас там полная пустыня. Даже общие цифры, не то что подлежащего, но даже доступного для мобилизации в целях укомплектования данных подразделений контингента нет. Здесь же у вас с этим полный рай. Даже по нашему времени, ой, как многое найти можно. И как бы даже не больше, чем у нас. Причем все эти его проекты к настоящему моменту уже набрали довольно солидный темп. В них были задействованы десятки организаций и сотни людей. Итогом же всей этой работы должна была стать, как он это назвал, табель схемы которая при удаче позволит уже к сентябрю 41-го развернуть все эти подразделения по полному штату с точным указанием, откуда взять весь старший и средний медперсонал. Вот прям какой хирург, какой больницы, на какую должность, какой полевой госпиталь будет направлен? Откуда к нему будет направлена старшая хирургическая сестра? И где и из кого будет сформирован тот или иной банно-прачечный батальон? Впрочем, по технике трендофилов тоже весьма сильно удивил. Он почему-то не бросился сразу на всякие там танки и самолеты, зато прямо-таки вцепился в такие вещи, как прицепы-трейлеры, а также минные тралы, танковые мостокладчики, прицепные минные заградители и всякие землеройные машины. А самым большим его интересом в авиации стала весьма на взгляд Алекса уродливая конструкция под названием Мессершмитт-323, представлявший себя переделанный грузовой планер с установленными на нем трофейными французскими двигателями. Вы понимаете? Не реактивный МЕ-262, не какой-нибудь там стратегический Б-29, не лучший штурмовик всех времен и народов Ил-2 или его усовершенствованная версия Ил-10, а транспортник из переделанного планера. То есть он, естественно, всем вышеупомянутым тоже вполне себе интересовался. Но от МЕ-323 у Владимира Кирьяковича просто слюни текли. После всего этого Алекс понял, что, несмотря на все свои попытки и все приложенные усилия, он, похоже, до сих пор так ни хрена ничего и не понимает в военном деле. «Много чего накупили?» «Да нет», — мотнул головой Триандафилов. «Книги в основном. но ну, и из вещей по мелочи. Что с собой забирать планируем?» Алекс удивленно возрился на Владимира Кирьяковича. «Книги в этом будущем были». И это все, что можно было о них сказать. Вся информация и литература уже давно ушли в сеть. Так что бумажные книги сейчас исполняли функцию скорее таких швейцарских часов, призванных подчеркнуть престиж и богатство их владельца, печатаясь в основной своей массе исключительно по заказу причем практически всю бумагу формат картинку на обложке и так далее можно было выбрать лично получив в итоге полностью эксклюзивное собрание сочинений или там библиотеку мировой литературы с индивидуальным набором авторов альбомы справочники учебники пояснил триэнофилов то что прихватим а алекс понимающе кивнул ну да электронику в прошлое было не пронести мгновенно сгорала «Ну, как вы тут без нас? Не заскучали?» Весело поинтересовался подошедший Ванников. «Что там от Севы? Когда приезжает?» «Написал, что еще задерживается», — сообщил Алекс. «Но к Рождеству должен быть». «Ну, хоть так», — хмыкнул Борис Львович, падая на кресло. «Какао я уже себе заказал. Володь, ты что-то будешь?» «Да нет», — покачал головой Трианда Еще от нашего перекуса в торговом центре не отошел. И здоров же ты пожрать, Боря. — Ничего вы, товарищ, жизни не понимаете, — сделанным сожалением покачал головой Иванников. — Пища — необходимые условие для продолжения строительства социализма. Так что, нормально питаясь, я тем самым работаю на социалистическое будущее и мировую революцию. А хорошая пища вообще делает трудового человека счастливым что опять же означает, что я неустанно тружусь на благо трудового человека. Да уж, Борис Львович был тем еще приколистом. Знаем этого трудового человека, рассмеялся Владимир кирякович А Алекс сидел и, улыбаясь, смотрел на них. И думал о том, что, несмотря на то, что они уже совсем освоились в этом будущем, его собратья по прыжкам во времени все-таки очень сильно отличались от людей этого времени. Они были чище, цельнее, сильнее, и вот такой вот парадокс, увереннее в себе, во многом олицетворяет то самое великое, ну, на его взгляд, изречение императора-философа Марка Аврелия. «Делай, что должно, и пусть случится, чему суждено». Каждый делал то, что считал должным, не щадя себя, но при этом не впадая в пафос и не корчая себя неизвестно что. Современный мир сильно обеднело того, что такие люди почти исчезли. И потому он считал для себя необходимым делать все, чтобы в следующем такте реальности этого не случилось. Алекс вздохнул и покосился на экран. Для этого ему нужно было придумать, на какой крючок подцепить этого чертова фон Зеботендорфа.